Глава 12. Стихийное бедствие. Среди камней было тяжело дышать. Мысли, человеческие мысли, сама способность рассказывать в своей голове истории ощущалась чужой, как и всегда. К ней нужно было привыкнуть. Мир видится совершенно другим, и приходится думать о нем людскими словами. «Каждый раз, когда это происходило со мной, я приходил в тела умирающих, так что привык к понятию боли. Людям боль не нравится, и я их понимаю. И все же я никогда не приходил в их мир по-другому. Это обжигающее, мучительно неприятное ощущение значило, что приключение началось. Я открыл глаза, медленно осваиваясь в теле. Оно мне сразу понравилось». Мысли ощущались уютно, и я сразу понял, это седьмое приключение будет лучше всех. Было темно, вокруг какие-то обломки. Похоже, я стал жертвой завала. Вот только в этот раз я был не один. Рядом, весь засыпанный мелкой каменной пылью, лежал молодой мужчина, и я опознал его даже в этом незнакомом обличии. Мы, все пятеро, связаны. Мы составляем одно и везде узнаем друг друга. И вот сейчас вода смотрела на меня опухшими полузакрытыми глазами моего соседа по завалу. Мы оба были бесконечно удивлены. Обычно в мире людей какое-то время уходит на то, чтобы найти своих братьев. Впервые с того первого раза с мином мы очнулись в одном месте. А потом вода перевел взгляд на третьего человека — Молодую женщину, которая неподвижно лежала на боку рядом с ним. «Это моя», — прохрипел он. «Да, все было совершенно не так, как прежде». Земля очнулся в теле человека, у которого отказалось сердце. Огонь в теле юноши, который пытался убить себя. Металл молодого мужчины, который столько выпил на вечеринке в честь своего повышения, что впал в алкогольную кому. Пять жизней, которые были готовы упасть в загробный мир, удержались на краю мира живых, чтобы стать нам домом. Я и Вода оказались стражами порядка, в этом веке их называют полицейскими, которые выехали на задание и должны были погибнуть там от взрыва. Я не удивился профессии, которую судьба дала мне на этот раз. В любом веке я оказываюсь в теле могущественного мужчины или женщины, способных повлиять на решение людей в вопросе того, кого наказывать за проступки. Хотэмин назвал меня судьей договора со стороны стихий. Моя задача — охранять занятые нами тела, скрывая от окружающих правду. Следить, чтобы их не арестовали за убийства, которые мы совершим в их обличье. Их жизни не должны быть разрушены, вот главное условие. Сколько бы эти жизни ни продлились после того, как мы уйдем, «Я доверяю это тебе, потому что древесная стихия — моя любимая», — сказал Тэмин. «Этого я не рассказал остальным. Мы равны, и такое предпочтение обидело бы их». Человек по имени Чан Чон Мин нравился мне, и я старался изо всех сил, чтобы он выздоровел после своих ран. Тело — такая хрупкая вещь. Как и всегда, мне достались все его привычки, его жилище, его одежда. Они мне тоже понравились. Мы в впятером отыскали друг друга и, используя человеческие слова, обменялись мнениями о своем положении. Вода, как всегда, злился. Последние сто лет тяжело им удались. Люди стали еще сильнее, построили много разных машин и сильно навредили нам всем, но ему больше всех». Когда рубят мои деревья, они вырастают снова. Но воду отравили множеством ужасных веществ, и он был справедливо зол на людей. Я велел ему держаться в поле моего зрения. Мы не имеем права вредить людям. Но его обида была очень сильна. Я сразу понял, от чего судьба выбрала ему жертву, которая влюблена в приютившего его человека. Судьба тоже надеялась, что воду это смягчит. В человеческих книгах всегда пишут, что быть любимым приятно. Жертвой металла стала его невеста, что тоже было странно. Обычно жертва и владелец предоставленного нам тела даже не знакомы. Огонь, который оказался в теле юноши, пытавшегося себя убить, свою жертву еще не встретил, но мы были уверены, что она рано или поздно зайдет в питейное заведение, где он работал. Земля тоже пока не знал, кто предназначен ему, и наслаждался жизнью. Он оказался немолодым музыкантом, имевшим красивую жену и богатый дом. Из всех нас он всегда лучше всех умел наслаждаться земными. Забавная шутка. Благами. Я осваивался со своей ролью. Когда пробьет час, я должен буду сделать так, чтобы люди не догадались о настоящей причине смерти наших жертв. Отечие тела мы заняли, не пострадали и не были обвинены. За сто лет работа по охране порядка сильно изменилась. Я понял, что задача в этот раз будет сложной, как никогда. Люди придумали много способов разоблачения преступников. Больше всего меня беспокоили камеры наблюдения. Я велел Гню тренироваться у себя в баре, чтобы научиться аккуратно отключать эти устройства для наблюдения за людьми, не спалив при этом весь город. Его горячий характер, как и всегда — мог создать нам проблемы. Сто лет назад я очнулся в мире людей близкой подругой японского капитана жандармерии и крутил его решениями, как хотел. Смерть пяти корейских юношей от разрыва сердца никого не заинтересовала, и мне легко было защитить своих. Но в этот раз судьба на нас отыгралась. В бар огня, наконец, явилась предназначенная ему девушка — и она ему понравилась больше чем все с кем он был связан в прошлое появление среди людей в земле было то же самое он познакомился с девушкой которая пришла на концерт их традиционного ансамбля и был невероятно впечатлен ее умом в этом веке женщинам можно было получать высшее образование и ему как нашему главному умнику и девушка досталась такая же я чувствовал себя забытым Встречал на работе многих людей, но нужного мне человека среди них не было. Мы все вместе решили, что пора начинать цикл. Мы уже несколько месяцев провели в мире людей, и наша сила слабела. Огонь забрал свою жертву, и всё снова пошло не так, как обычно. Потом он рассказал нам, как было дело. Он соединился с ней, но она не умерла. Вот насколько угасли за сотню лет наши силы И насколько выросли силы людей Девушка оделась и все еще завороженная покинула комнату Огонь был напуган Мы ведь не убиваем так, как это делают люди Они имеют в виду физическое прекращение жизни Но мы скорее забираем всю жизненную энергию ЦИ полностью Так что остается только тело Физическая близость людей это обменцы. Ну а мы все берем и ничего не отдаем взамен. Энергия питает нас еще очень долго, потому что, хоть и завороженная, жертва отдает ее добровольно, и сама судьба приготовила ее специально для нас несчастную душу, которой и так суждено умереть. Жертвы покидают мир счастливыми и любимыми. Мы сливаемся с ними всей своей стихией и, забрав свое, уходим. Хотэмин велел нам выжидать три дня между смертями, чтобы мне легче было выполнять свою работу. Заметать за всеми нами следы — моя задача, и на меня в этом всегда полагались. А тут жертву взяла и не умерла. Жертва огня пошла в Ймтео. Конечно, она сама этого не понимала, но ее тянуло на место, где мы с Темином заключили договор. Нас самих всегда тянет к этой точке, когда мы оказываемся в людском мире. Мы с водой приехали на полицейской машине, как только огонь позвонил нам, чтобы рассказать о своей беде. Девушка, шатаясь, зашла в одно из зданий, салон какой-то предсказательницы, и мы с водой решили узнать, расскажет ли она что-то. Мы были встревожены. Как она опишет то, что с ней произошло? К счастью, роль стража порядка открывает любые двери в любом веке. Мы вбежали следом, сделав вид, что нас, по новой человеческой традиции, вызвали по телефону. За свои краткие посещения мира людей я был удивлен так же всего раз, когда впервые принял человеческое обличие. Второй раз произошел, когда я увидел, что жертва огня лежит на полу, а рядом с ней сидит она, человек стихии дерева, который предназначен мне в жертву. Мы всегда узнаем их в первую же секунду, как только наши пути пересекутся. В мире есть могущественные силы. Люди называют их судьбой, и когда я в обличии человека, то называю их так же. Волю судьбы невозможно оспорить. Она всегда находит в себе путь, и в этот момент мне показалось, что она играет со мной. Никогда еще пути двух жертв не пересекались. Никогда со времен Хотимина мы не встречали предсказателя, а именно эта профессия была написана на двери, в которую мы зашли. Впервые мне так искренне понравился предназначенный мне человек. Теперь я уже в этом разобрался и, полагаю, именно это люди называют любовью с первого взгляда. В первые же минуты знакомства предсказательница показалась мне смешной, доброй и несчастной. Потом зашел и ее отец, которого она вызвала по телефону, и я удивился снова. Мы втроем смотрели друг на друга, понимая, что судьба в этот раз необычно расставила фишки в своей игре. «В каждом веке у нашего цикла есть десять участников, пять мужчин и пять женщин, убийцы и убитые. Все они уже отмечены смертью, предназначены ей». И никогда еще в одной комнате не собиралась добрая половина участников цикла. Трое убийц и две жертвы. Для человека со стороны эта сцена выглядела так. Убитая свидетельница, ее заботливый отец и двое приехавших на вызов копов. Но мы-то знали. Земля, вода и дерево смотрели друг на друга. Жертва огня уже умерла, а жертва дерева сидела рядом с ней. Я покинул салон своей жертвы и пошел заниматься тем, что делают люди, когда их посещают грусть и недоумение, употреблять алкогольные напитки. Прошло три дня, потом еще три. Земля и металл соединились со своими жертвами без происшествий, разве что стала очевидна наша слабость». Жертвы успевали покинуть комнату бара, где все происходило, в полубессознательном состоянии отправиться к точке договора и умереть на пути к ней. Жалость к ним делала меня подавленным. Раньше жертвы всегда умирали в момент огромного наслаждения, которого не выдерживает человеческое сердце. Но теперь, надеюсь, они не страдали. «В человеческом теле я становлюсь очень человечным». «Наверное, поэтому мне так подходит роль судьи договора. Я искренне защищаю невиновных, то есть всех пятерых убийц, потому что эти убийства никто, если вдуматься, не совершал. Скорее, их стоит записать в случае, когда человеку убила молния. Но люди разбираться бы не стали. Мне пришлось много врать и притворяться. Кажется, я отлично справился с тем, что делаю каждый раз. Изобразил, что расследует дело — на самом деле запутывая остальных, чтобы под конец люди уже ничего не понимали и решали просто забыть о смертях, никого за них не наказав. Таково условие договора. Никто не должен пострадать за наши преступления. Я был уверен, что не увижу свою жертву до момента, когда наступит нужный день, и я, заворожив ее, сделаю то, ради чего пришел. Но она спутала мне карты. Нашла меня, потом нашла меня снова. Я не представлял, чем наша встреча так ее впечатлила, пока не узнал, что мать предсказательницы наслала на нее проклятие, видимо, чтобы не выдать замуж молодой, и поэтому доброта незнакомого мужчины была воспринята так благосклонно. Это растрогало меня. Ее изголодавшаяся по теплу душа щедро отплатила за мимолетную заботу, проявленную в нашу первую встречу. Никто еще не смотрел на меня так, как она, не будучи заворожен. Ее упрямый характер напомнил мне ход мина. Она без всяких подсказок пришла прямо к бару, где работал огонь, и мне пришлось настоять, чтобы она поехала домой. Мы собрались в баре в пятером и обсудили наше сложное положение. Но вода уже понял, что со мной, и сделал то, что повторял в следующие дни много раз — дал предсказательнице повод вспомнить обо мне, прийти, найти меня. Воду с огнем забавляло то, как я дергаюсь от ее появлений. Мы все хорошо знаем друг друга, и мои чувства не стали секретом для остальных. Они смеялись надо мной. Их жертвы в этот раз были им симпатичны, но они не испытывали того, что испытывал я. Я был человеком уже шесть раз, но никогда не чувствовал ничего подобного. Старался быть нежным с жертвами, которых выбрала мне судьба, быть добрым, как врач, который знает, что пациента уже не спасти. Но в этот раз я потерял всякую объективность. Для нас, стихий, нет ни добра, ни зла. Но в теле человека я лучше понимаю эти понятия. Я читал книги людей, особенно в позапрошлый раз, когда в девятнадцатом веке застрял в теле старого советника. Он едва мог ходить и всё равно имел власть казнить и миловать по своей воле. Так что познавать мир мне в тот раз приходилось через книги. В них часто писали о любви. Но теперь я впервые ощутил ее сам. Сердце сжимается, мир наполняется красками. Я, злодей этой истории, убийца, который пришел, чтобы забрать ее жизнь и насытиться на сто лет, влюбился. Этого совершенно точно не должно было произойти. Я не знал, как еще показать ей, что от меня лучше держаться подальше, потому что с каждым сказанным ею словом таяла моя решимость сделать то, что я должен. Я прятался от нее как мог, но она везде меня находила. Все, что она говорила, было идеальным, остроумным и ярким. Она то стеснялась, то нахально улыбалась. Она полила растения у меня на работе, когда оно засыхало от жажды. И в этот момент я захотел поцеловать ее, а потом лечь с ней в постель, даже зная, что это ее убьет. Я старался не следовать своим желаниям. Вот что я выяснила о любви. Когда любишь кого-то, ты готов на все, чтобы спасти его жизнь. А это было прямо противоположно моей задаче». «Моя стихия делает землю прекрасной, пригодной для жизни. Я — цветущие сливы, злаки в поле, древние кедры, травинки среди камней. Ощутить свою стихию в человеческом теле всегда удивительно, но в этот раз все было особенно остро и незабываемо. В своих книгах люди часто сравнивают любовь с весной. И сравнение подходящее. Я чувствовал именно это — Пробуждение — бешеную силу жизни, которая побеждает лед и холод. Похоже, человек становится действительно человеком, когда полюбит. Шесть раз я был стихией в теле человека, но в этот раз я впервые себя им почувствовал. Я стал изворотливым, решил обмануть договор, провести судьбу. Нашел себе другую жертву, хотя связь с ней была совсем слабой. Но вода очень зол на людей. и он не позволил мне совершить подмену. Снова привел ее ко мне, просто чтобы показать, что все мы равны и должны выполнять свои обязательства. Договор трещит по швам, мои братья гневаются, все вышло из-под контроля. Нет другого выхода. Только соединиться с ней и позволить ей умереть. Так велела судьба. Но люди на то и люди. Они решают сами. Им плевать, что жизнь им приготовила. Как странно быть человеком. Они желают, ненавидят, любят, принимают решения. Это очень трудно. Трудно быть человеком. Трудно принимать решения. Но я, в общем-то, уже все решил.